Одина с Паблишенки студия Amperfect представляют Кэти Брей Небесные всадники Новая жизнь Кириты началась с того, что из глубин её худого тела вырвалось нечто, и теперь дрожащая, покрытая с ног до головы чужой кровью, она с ужасом взирала на тела своих сверстников, которые не прошли испытание, не пережили перехода из тела смертного в тело творца. Несколько суток подряд её унижали, пугали, пытали, заставляя выйти на поверхность спрятанную в глубинах души и сознания суть. Наконец, жрицам это удалось. Одна из них, отбросив окровавленный нож, подошла ближе, осторожно, как к неприрученному зверю. Кирит рычала, и её голос, низкий и хриплый, отразился от каменных стен подземного святилища. Жрица растянула зелёные от краски губы в улыбке, глаза её, подведённые чёрной жирной линией, оставались холодны. Тих, малышка. Тихо. Мы тебя не обидим. Кирита послушалась, она тогда так плохо соображала, оскальзываясь на чужой крови, она подошла к жрице, протянула руку, и как все до неё и после неё попало в рабство. Только боль и страх пробуждают силу, громко сказала жрица. Боль И страх. Встало светло, будто тысячи свечей зажглись в огромном тёмном и сыром подвале главного храма. Вышли из-за колонн жрицы, за ними послушницы ещё в белом с чистыми лицами, безвживлённых с помощью магии рогов, опустились перед Киритой на колени, запели ей хвалу. Вот она пришла, небесная всадница, властительница мира. Одна из тех, кто его создал, мы наденем на неё драгоценные одежды, умастим ароматными маслами, будем петь ей хвалу от рождения солнца и до его заката, от его заката до нового рождения. Анилгали. Больше никто не станет петь ей хвалу, но впервые ощутившая, как трепещут за спиной новорождённые крылья, обореваемая восторгом Кирита не видела обмана, не знала, что скоро ей захочется умереть. Теперь крылья волочатся за киритой и тряпками. Жрицы казги выстригают из них маховые перья. И перья, и кровь и волосы, посаженные в клетку, лишённые полёта небесные всадницы, нужны им для ритуалов, что дают силу, силу отводить беды от своего и двух соседних вассальных княжеств. Но даже будь перья при ней Кирите, она не смогла бы улететь, ведь лететь некуда. Над маленьким двором, где Кирите разрешено гулять 2 часа в день, железные решётки. Иногда Кирита видит других небесных всадников из окна своей кельи. Они тоже гуляют, каждый в своём одиночестве, и каждого сопровождают две жрицы. По утрам после завтрака Кирита сидит как статуя в храме на золочёном троне, жрецы и простые люди целуют её умощённые драгоценными маслами ноги, а в полдень в садницу ведут во внутренние пакуи, выстригают перья, берут кровь несущую великую силу, делают с её телом что-то ещё, но Кирита не знает что именно. Потом Кириту возвращают в её маленькую комнату. У Кириты есть кошка. Но с кошкой нужно играть очень осторожно, чтобы на теле не оставалось никаких царапин. Кошка мурчит, вspрыгивает к Ирине на колени, и она гладит единственное живое существо прикосновение которого дарит ей радость. Глупые люди верят, что поклоняются творцам мира, но это не так. Они поклоняются рабам, нищим из нищих, слабейшим из слабейших, никчёмным рабам козгийских жриц. У Кириты есть крылья, но они не способны поднять ее в воздух. У Кириты есть сила, которой она не умеет управлять. У Кириты есть разум, но он слишком слаб, чтобы помочь ей выбраться из-за подни. У Кириты ничего нет. Кириту кормят обедом, сытным и вкусным. Она гуляет в сопровождении приставленных к ней жриц, Одна из них, очень улыбчивая, постоянно предлагает всаднице то одну игру, то другую. Они играют в мяч или в догонялки. У смешливой жрицы лицо раскрашено в синий цвет, на лбу и на висках золотые круги. Вторая жрица постарше, ей не нравится проводить время с Киритой. Ее яркие алые губы на выбеленном лице сжимаются в полоску. Она считает унизительным развлекать всадниц, чтобы те не зачахли от тоски. Смешливая жрица так не считает и думает, она добра к Кирите, так же, как Кирита — добра к своей кошке. Она ведь тоже играет со своей кошкой, чтобы та не скучала, вычесывает ей шерсть, кормит и гладит. Небесные всадницы неприятно чувствуют себя животными, но она благодарно жрится с золотыми кругами за эти игры, за хоть какое-то участие. Потом Кирита возвращается в свою комнату. Здесь её постель, стол, два стула без спинок, чтобы было удобно сидеть с крыльями, шкафчик с посудой и медным кувшином. На стене круглое зеркало с тонкой трещинкой посередине. У Кириты есть несколько книжек с яркими картинками и десяток листов бумаги, на которых она может рисовать красками. Когда листы заканчиваются, жрица приносит новые, а использованные пересчитывает и забирает. Им строго запрещено писать или иным способом пытаться общаться с кем-либо, кроме жриц. До того, как Кирита стала всадницей, она писать и не умела. Потом научилась, будто бы сама по себе». Жирицы сказали ей, что все в саднике и в саднице умеют это, что многие знания возникают из глубин разума, но эти знания не во благо, что они насылаются безны, чтоб сломить душу. Кирита не стала спорить и не стала рассказывать, что лазая под кровать за кошкой, она обнаружила на стене, оставленную предыдущей хозяйкой комнаты надпись: Меня звали Филиция, теперь зовут Багра. Я родом из Гиляты. Я была магом Теперь я небесная всадница. Я здесь против своей воли. Чем было нацарапано это надпись? Может быть, острым когтем? У Кириты тоже острые длинные когти, она умеет их прятать, как и крылья, но крылья прятать неприятно и больно. Кирита тоже не всегда здесь жила. Жрицы выбрали её по им одним известным признаком, когда ей исполнилось 12. избрали для испытания не одну её, конечно. Только из её деревни выбрали четырёх девочек схожего возраста и шестерых парней, и из них всех выжили трое: Кирита, ещё одна девушка, ставшая жрицей, и парень, его она больше никогда не видела. До 12 лет Кирита жила в маленькой деревеньке на берегу моря. Её родители друг друга ненавидели. Их поженили жрицы в надежде, что кто-то из детей от этого брака сможет пробудить в себе силу создателя мира. Родители Киритсы совпадали под 39 священным признаком, и эти признаки себя оправдали. Одна всадница из 10 детей великое счастье. Одного сына и одну дочь родителям разрешено было оставить себе, а остальные мальчики отправились в армию, девочки в прислужницы при многочисленных храмах. Некоторое время назад мать приезжала к Кирите. Говорить им не разрешили, но она, неожиданно постаревшая, сухая и седая, целых 7 дней приходила в храм, целовала дочери ноги и кончики её крыльев. Кирита ничего не чувствовала. Мать положила к её ногам большую ракушку, которую жрицы потом не стали отбирать. Они часто отдавали своим подопечным ненужные безделушки, если с их помощью нельзя было избежать или покончить с собой. Однажды получить благословение пришли двое мужчин. Один наёмник из недостойных, так в Казги называли выходивших за пределы княжества мужчин. Женщины не покидали его никогда. Другой его всеиноземец из Багры с тяжёлыми золотыми браслетами, закрывавшими руки от запястья почти до самого локтя, запечатанные маг по имени Иветре. Из обрывков разговоров Кирита поняла, что он известный художник, который будет расписывать новый храм, и что ему, в виде великой милости, разрешили посмотреть на живую всадницу. Среди многих дорогих даров, принесенных мужчинами, была простая кукла, сшитая изо льна, с очень красивыми нарисованными глазами в зеленом платье с оборками. — Благослови меня! — громко произнес художник, целуя кончики перьев. — Это щекотно немножко. — и тихо шепнул. в кукле записка в заднице. А его спутник также шёпотом добавил: "Я тебя не сразу узнал". Тогда Кирита окинула недостойным взглядом сероглазый и рыжий, он кого-то ей напоминал. "Ты не помнишь меня?" быстро спросил он. "Я твой брат, Вайон. Наша мать умерла, а ведь ходил к тебе за исцелением". Она покачала головой: "Неправды. Вайон был младше неё, а этот уже стареет. Вот морщины у рта, мешки под глазами, в волосах видна седина. Он должен быть ещё совсем мальчишкой. Недостойный только быстро, почти незаметно улыбнулся. Ты здесь почти 40 лет. Прощай. Кирита не поверила ему. Какие 40 лет? И десяти не прошло, как она стала небесной всадницей, не может быть, чтобы она прожила 40 лет в заперти. Неужто здесь так бежит время? Кукла очень нравилась Кирите. Она знала, что иногда небесных всадниц сводят с небесными всадниками для получения потомства, но детей им растить не позволяют. Иногда она играла с куклой, будто со своим ребёнком, кормила и пеленала её. Иногда беседовала как с подружкой. Она плохо помнила, о чём говорят люди там за стенами храма, но старательно и очень обстоятельно рассказывала о ценах на ткани и морковь, о болезнях детей, о корове, дающей мало молока, а потом о колеле чернушки, её кошке. Кирита долго плакала, даже когда ей принесли нового котёнка, даже когда её отругала строгая жрица. Так плохо и больно ей ещё никогда не было. Распуская ночью нитку на шве куклы, она думала, как горько и обидно будет, если записка окажется лишь шуткой и наземцу художника. Записка была, написанная на языке, понятном лишь им всадникам. Это был необычный язык. В каждом из слов были спрятаны тысячи смыслов и ещё тысячи между ними. "Здравствуй", писал ей неведомый кто. Она лишь нечетко чувствовала его образ, встававший перед глазами смазанной картинкой, будто на испорченном кристалле, передающем изображение, будто картинка взмывает над кристаллом и тут же, не обретая до конца ни цвета, ни формы, падает вниз. Сестра или брат, через время и расстояние я слышу твой зов, твою боль и отчаянье, и ничем не могу помочь, только дать тебе умереть. Кирита прижала бумагу к груди крепко-крепко, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Как он добр. Как он добр, шепнула она. Картинка, чуть более яркая, вновь встала перед глазами: у него юное, ещё без бороды лицо, яркие как пожар волосы и синие глаза. Всю жизнь он прячет крылья. А это больно. Так больно. Он живёт среди людей, Среди смертных, скрываясь от магов и жрецов, но всё же живёт, говорит с людьми, ходит по улицам, и нет над ним железной решётки. Вот что тебе следует сделать. Кирита читает и слышит скрип пера по бумаге. Выучи написанные далее слова и повторяй их как можно чаще. Однажды, повинуясь магии, они остановят твоё сердце. Записку уничтожь. и куклу тоже. Дальше шли не слова, а просто набор букв. Она умерла через 2 недели, шипнув, когда свет перед глазами стал меркнуть: "Ты так добр. Моя сила с тобой".